Кот, который гулял сам по себе. Слушай и будь внимателен, потому что случилось это и приключилось, и было, и произошло, мой друг, в те времена, когда животные домашние были животными дикими. Пёс был диким, и конь был диким, и корова была дикой, И овца была дикая, и свинья была дикая, и все они были дикие-придикие, дикие, и гуляли они в диких сырых лесах сами по себе. Но самым диким из всей этой дикой живности был кот. Он всегда гулял сам по себе и место для него не имело значения. Мужчина, разумеется, тоже был диким, он был ужасающе диким, и никогда бы ему не сделаться ручным, если бы не женщина, которая сказала ему, что она не собирается жить его дикой жизнью, Она выбрала для обитания сухую уютную пещеру, которая заменила предыдущий дом мужчины, охапку сырых листьев. Она посыпала пол чистым песком и развела в глубине пещеры отличный костер. Она повесила у входа в пещеру шкуру дикой лошади хвостом вниз и сказала, «Вытирай ноги, дорогой, когда заходишь». Теперь мы будем с тобой вести хозяйство. В тот вечер, мой друг, они ужинали дикой овцой, зажаренной на раскаленных углях, приправленной диким чесноком и диким перцем. Ужинали также дикой уткой, начиненной диким рисом, диким пожитником и диким кориандром ли мозговыми костями диких быков, а еще дикими вишнями и дикими гранатами. После ужина мужчина уснул у огня очень довольным, а женщина спать не пошла. Сначала она стала расчесывать свои волосы, потом взяла в руки плечевую баранью кость, крупную жирную лопатку и внимательно всмотрелась в проходящие по кости разводы, после чего подбросила поленьев в огонь и стала творить волшебство. Так появилась первая на свете волшебная песня. А за пределами пещеры, в диком сыром лесу, там, откуда был лучше виден далекий отблеск огня, собрались вместе все дикие звери и гадали, что бы это значило. Но вот дикий конь топнул своим диким копытом и сказал, «О, мои друзья и мои враги!» Зачем мужчина и женщина зажгли такой яркий свет в этой огромной пещере? Какой вред он способен нам причинить?» Дикий пес повел диким носом и, учуяв запах жареной баранины, сказал, «Я пойду погляжу, да посмотрю, а потом расскажу. Мне кажется, что там не так уж плохо. Кот, пойдем со мной». — Ну, нет, — ответил кот. — Я кот, который гуляет сам по себе и ходит, где ему вздумается. Я не пойду. — Ну, тогда мы уже никогда не будем снова друзьями, — сказал дикий пес и потрусил к пещере. Но не успел пес как следует удалиться, кот сказал себе. — Все места для меня одинаковы. Почему бы и мне не пойти туда, посмотреть, поглядеть, а потом уйти, если захочу? Итак, кот скользнул вслед за псом, ступая мягко-примягко, а потом спрятался там, откуда мог слышать абсолютно всё Когда дикий пес подошел ко входу в пещеру, он отодвинул носом уже высохшую лошадиную шкуру и вдохнул прекрасный запах жареной баранины. Женщина, разглядывавшая в это время баранью лопатку, услышала его, засмеялась и сказала, «А вот и пришел первый». «Что ты хочешь, дикое существо из дикого леса?»